Глава тринадцатая. Вторжение Травой оброс там шлем косматый, и старый череп тлеет в нем. Пушкин Вдали, за самой широкой рекой, из всех встреченных на пути отроси, берег громоздился скалистыми кручами. Кустарники, цепляясь за дикие обрывы, казались издали пятнистыми лохмотьями одежды, прорванной жесткими костями старой земли. На кручах стены Их длинные ступени, отходя в заречье, смыкаются во многоугольник. Даже отсюда видно — высокие они. Над стенами пучатся башни, будто исполинские ладони с обрубленными пальцами. Так вот какова Дунай-река, кон-граница прославленной империи. Вот каковы рамейские крепости, охрана границы. Велика река, велика, ветерок тянет, но жарко. Ротибор сдвинул на затылок кожаную шапку. Донесся звук, далекий и знакомый. Бьет колокол, как на кораблях ромейских купцов. Нет на реке кораблей. Колокол звонил в крепости, на том берегу. Бывалый конь сам выбирал дорогу в пойме реки. Дымом взлетали потревоженные комары. Кусты с громким шелестом струились по ногам всадника. Берег от лога опускался. Чуть захрапев, конь остановился. Ротибору увидел из черных, изъеденных ржавчиной поножей Торчали желто-серые кости голеней. В проломанном шлеме остался отвалившийся череп. Через ребра скелета проросли лозы. Черви источили древки копий, с которых наконечники отпали, подобно гнилым плодам. Щит покрылся опухолями мха. В кусках трухлявого железа с трудом угадывалось, что из него ковали. Много, много останков встретилось Росичем на пути к ромейской границе что кости находились бывшие грады, былые станы, окопанные расползшимися рвами, завалившиеся колодцы, черные камни очагов, гряды пепла и углей, окаменевших от дождей и солнечного жара. В начале пути русское войско двигалось границей лесов. На восьмой день переправились через Буг, за Бугом землю прорезали долины, вздыбили холмы. Чернолесные пущи с колючим подлеском были проходимы только для кабанов и волков. Потом одолели Днестр, отсюда потянулись еще более изрезанные земли, выше сделались холмы и пригорья, а солнце заметно быстрее западало за горами, и поспешнее, чем на росе, таяли светлые сумерки. Шли на юг да на юг, сберегая коней, не торопились ничуть, и всего-то за одну луну проделали весь поход от дома до рамейской границы. Помнил Ратибор, как два десятка лет тому назад степи за Россию обманчиво мнились ему беспредельностью. Однако же ромеи живут близко. Для того земля велика, кто векует жизнь сиднем под своим градом. Ратибор потрепал коня по шее, и тот пустился дальше, на запах речной воды. Внимание всадника привлекли низкие сваи, трухлявые, как осенний гриб, и истлевший челн. Видно, здесь была в старину переправа. За явником серый налет ила покрывала сетка трещин с застывшими отпечатками птичьих и звериных лап. Тощая осока и лопушистая мать и мачеха сказали о бесплодии песчаной отмели, спрятанной под тонкой рубашкой наносного ила. На речном урезе течения не было. Чуя копытом надежную опору, конь, привычный к водопою, смело пошел в воду. Пологий пойменный берег мелок Под крутым Урамеев должно быть глубоко. Конь медленно сосал через зубы. Ратибор не хотел пить. Он умел на походе, напившись с утра, не ощущать жажды до вечернего привала. Однако и он, нагнувшись, захватил горсть мутной тепловатой водицы. Первый росич на рамейском кону и первый росский конь вместе пригубили дунайской воды. Капли падали с мягких конских губ капли скатились по жестким усам Ратибора. Пришел час, прежде немыслимо невозможный, будь все это раньше, и забыл бы себя Ратибор. Теперь он, походный князь Росского войска, обязан иметь холодную голову и сердце держать в узде. Ему вспомнился молодой северянин Индульф Лютобор, томимый желанием найти невозможное на берегах теплых морей. Нашел ли свое, или уже давно истлели погребенные под ржавым железом кости, и над ними тоскует птица-душа, неочищенная пламенем костра. Велик Дунай, велик, и летом он таков, каким бывает на исходе весны Днепр, под молодым княж-городом, поставленным князем Всеславом на высоком берегу Устья-Роси, чтобы было удобнее Росичам владеть Днепром. Ветер будто бы свежел, опять послышался... Не то забытый Ратибором, не то на время прервавшийся звон крепостного колокола. И справа и слева от Ратибора, к Тихому Дунаю, выезжали всадники и поили коней. Совсем рядом зашлепали копыта. «Эй, князь, хороша ли твоему вкусу такая вода?» — спросил уголический старшой Владан. «Мутна очень», — ответил Ратибор. «Кто ж не мутил ее?» — ухмыльнулся Владан. Давно ли мы отучали ромеев лазать в наше угодье?» Поясняя размашистыми жестами, Уголич рассказывал. Речь его, хотя и понятная, во многом отличалась от росской. Уголич говорил быстро, как сыпал зерно. Ратибору приходилось ловить смысл. Понял он, что стоял на том берегу ромейский воевода Хилбуд или Хилвуд, который делал много зла славянам, живущим на север от Дуная. И сколько-то лет тому назад войско Хилвуда было охвачено уголичами, тиверцами и другими людьми славянского языка. Бито и добито до последнего воина вместе с самим воеводой на том самом месте, куда Владан привел Росичей для переправы. — С тех лет более нет хода ромеем через Дунай! — с гордостью утверждал Владан. Хотел Ратибор спросить, почему же уголичи побросали зря много оружия на телах битых ромеев. Не спросил, чтобы не выставиться непониманием. Союзники, а слово лишнего бросать не положено.